Глава 3. Великое переселение казаков на Юг Африки пришлось проводить раньше запланированного. В принципе, ничего страшного. Договорённость с мусульманскими правителями Северо-Материка была достигнута заранее. Более того, людьми они оказались на редкость адекватными и дали в помощь переселенцам свои войска. Впрочем, ещё вопрос, кто кому помогал. Некоторые отряды турок решили завоевать себе новое место под солнцем и вторглись в Африку. такое счастье не было нужно ни африканским мусульманам, ибо в таком случае материк становился сплошной горячей точкой не по миранскому дому, потому как вооружённые беженцы были явными распространителями ислама. Но ну что такое чёрный ислам, о паданниц успел узнать ещё в 21 веке. Примечание. Ислам, как и христианство, далеко не однороден. Не только вера меняет народы, но и народы веру. К примеру, в Турции ислам по большей части светский. Это вполне мирная религия. Хотя отдельные неприятные для европейского менталитета особенности там всё же есть. А вот Африка славится такими милыми обычаями, и их очень много, как женское обрезание, вот до вовсе уж изуверского. Кстати, у христиан в Эфиопии оно тоже встречается. Так что это именно африканская особенность, имеющая мало общего с религией. Опасность же главный герой видит в том, что в только чтойся в Африку турки легко завоёвывают дикарей, вольно или невольно объединив их и обратив в ислам. Последнее происходило всегда. Либо по законам терпеть язычников мусульманам нельзя, так что неграм пришлось бы сделать обрезание. Но завоевачи и сделать формальными мусульманами это четвёрдое дело. А вот перевоспитать не факт, что получилось бы, скорее всего, как это и произошло в реальной истории, исламизированные африканцы добавили бы племенного колорита. В итоге на чёрном континенте есть столь экзотические ветви религии, что остальные мусульмане в принципе отказываются считать их исламом. Вроде бы есть обрезание, Коран и пророк Мухаммед, а в остальном смесь дичайших племенных обычаев и откровенного сатанизма. В Европе и Северной Америке тоже хватает сект, вроде тех же свидетелей Иеговы и прочих неадекватов. А теперь представьте, как могли извратить религию малограмотные или вовсе неграмотные чернокожие с милыми племенными обычаями. Вроде как подействовало. И весть о переселении казаков стала для турок отрезвляющей. Во всяком случае, большая часть их отрядов из Африки пропала очень быстро. Ну а меньшую вырезали уже местные властители, прекрасно понимая, что дай только османам возможность закрепиться, как в скором времени к ним на помощь придут сородичи, и вскоре они станут доминирующей силой в регионе. И все-таки, как ни крути, но хоть по численности, хоть по уровню образования, турки в разы превосходили местных мусульман. Фраза же «мы с тобой одной национальности мусульмане» как-то не пошла. Более того, с этого времени разделение мусульман на нации пошло необыкновенно быстрыми темпами. Примечание: изначально у мусульман не было наций, точнее, только одна нация мусульманин. Было это скорее формально, но было. Именно с Турцией началось разделение мусульман на народы. И, кстати, у христиан изначально было то же самое национальность христианином и точка. Казаки же шли спокойным время от времени отрываясь на привычные сражения и грабежи вместе с союзными мусульманами, которые сопровождали громадные обозы. Именно обозы, поскольку в общей сложности переселялось больше 30.000 человек, включая женщин и детей, потому шли переселенцы несколькими потоками. Примерно 2/3 из них можно было назвать казаками весьма условно. Ну, те самые оможучившиеся и решившие попытаться счастья в далёких краях. Отношение к ним у настоящих казаков было достаточно пренебрежительным. Так что быстро возникла иерархия, где мужечившиеся оказались в самом низу. Впрочем, императору не было до этого никакого дела. Проект с переселением был заделом на далёкое будущее, отдача от которого предполагалась очень нескоро. Золото, алмазы, а на хрена? Сейчас выгоднее захватить уже готовые, более-менее обжитые колонии с налаженной инфраструктурой. А там уже было или золото, серебро, или хлопок, сахарный тростник. Людей не хватит для контроля всех территорий. Примечание: не шутка. По версии некоторых историков, знакомых с понятием экономика, именно на этом погорела Испания. Сравнительно небольшой народ ухитрился завоевать огромные территории, и у любого испанца с маломальским авантюризмом и интеллектом шанс разбогатеть подскочил на порядок. Я не преувеличиваю. Вплоть до начала XVIII века можно было буквально подобрать рудник или поместье в Южной Америке. Да и в XIX веке, где-то до середины, это было ещё возможно. Так что в самой Испании быстро образовался дефицит людей решительных и умных. Все уехали в великое счастье. Ну а если в метрополии начинаются проблемы, то и колонии не могут оставаться благополучными. Да и с драгоценными металлами лучше быть поосторожней. Вон, вскоре после завоевания Америки компастадорами она обесценилась и двалини в десятки раз. Слишком много хапнули ценностей. эти казаки и почти казаки. Особо грамотных среди них было немного, а тем более вряд ли кто-то разбирался серьёзно в геологии. Так что пусть занимаются сельским хозяйством, строят станицы и разведывают территорию. Черёд настоящего освоения придёт не скоро. На дело казаков заstolбить территорию и подготовить её к заселению не первопроходцами, а обычными людьми, которые начнут создавать из пограничья окраины часть Финляндії. Сегодня американские Соединённые Штаты потихонечку разваливаются, доложил Олег, курировавший данное направление в секретариате Помиранского. Сын одного из старейшин староверов, он был блестящим примером того, что сочетать достаточно жёсткие каноны классического старообрядчества и грешной жизни при дворе вполне реально, по крайней мере, при дворе Помиранского дома. И что там? Конкретно ничего, отозвался Олег. Просто раньше их сдерживало опасение перед Англией, да общая протестантская идеология. Но в Англии сейчас не до них протестантов, там уже меньше, чем католиков, да и местные элиты очень уж разнородные. Выливание в эту среду французов стало, пожалуй, последним шагом. Там и немцев с ирландцами было предостаточно. Но после приезда франков и их активного участия в войне за независимость на важных постах становится всё меньше англосаксов. С чем связано? Но англосаксы давили всех чужаков, стараясь всеми силами не допустить их к власти. Но ну теперь ситуация стала обратной. Представители других народов голосуют прежде всего за своих, конечно же. Но если нет своих, будут голосовать за кого угодно, лишь бы не англосаксы. То есть обратка пошла, пробормотал задумавшийся император. Не терпели из-под властью англов, так что теперь не хотят подпускать их к власти в принципе. Ясно. а между собой франки с немцами да прочими голландцами не грызутся? Пока нет, сир. Пока опаска остается перед англами. У тех разговоры пошли, что можно бы и назад к Англии вернуться. Не многие так говорят. Жить-то после обретения независимости все лучше стали. Но говорят, у некоторых уязвленная гордость играет. Дескать, пусть хуже будем жить, зато англосаксонская раса будет в колониях снова главной. Скверно. Можно пресечь эти разговоры? «Можно, сир, но стоит ли?» «Поясни». «Там все едино, дело к развалу идет. Так что нам же проще будет. Придется иметь дело с разными штатами и государствами. А ведь влезть в Америку все равно надо будет. Нельзя целый материк без присмотра оставить». «А Англия?» Ради интереса спросил Грифич, устраивая секретарю своеобразный экзамен. «Нет опаски». «Ни капельки, государь», — улыбнулся старовер. «Пусть лезут туда». взять власть назад, они все едино не возьмут. Люди там распробовали жить без парламента и Гёрга, и им понравилось. Нам же лучше, если полезут. Сил-то у англов и без того поменьше стало. Так что, влезут там, меньше будет проблем здесь. Резонно. Ты вот что, рассчитай ситуации, чтобы в колониях Северной Америки людишки грызлись меж собой, но пока не разбегались, чтобы копились обиды. Но пока что опаска была жить отдельно. — Понял, государь, — заулыбался Олег. — Чтоб, когда опасность минует, они разбежались да расплевались, тогда-то их и можно будет подобрать. Чуть улыбнувшись, Рюгин кивнул. Он давно подумывал о продвижении Олега и устраивал ему порой такие вот экзамены-собеседования, подкидывая все новые разноплановые задания. В конце концов, в Венецкой Америке ему понадобятся умные губернаторы. Англия же. Ее император не особенно боялся. Хотя да, опасался. Благодаря русским, занявшим Персию из региона Персидского залива, европейцев постепенно выдавливали, так что доходы Британии резко упали. Стратегическое сырье. Тут тоже не все гладко. Если коноплю, пусть и заметно более низкого качества, они начали выращивать в Канаде, то вот с качественной древесиной для флота было намного хуже. Из Северной Америки тащить? Не смешно. Слишком длинным получается путь, да и неудобно строить там верфи, долго, дорого, да и многочисленные акты и законы препятствовали развитию колоний. Развитие производства должно было идти исключительно в метрополии. Так что дефицит материалов для флота на Альбионе был сильный. Пока выручали старые запасы острова дочастично да колонии. Ну ясно было, это не надолго. Вариант, что англичане смирятся и начнут развивать колонии, был слишком сомнительным. В таком случае сыпалась вся структура Британской империи. Оставалось только идти в атаку и продолжать войну за господство на европейском материке. Многочисленные высадки десантов на принадлежащие империи побережья, препятствия морской торговле, постоянные попытки заговоров и отравлений. Вот с заговорами и отравлениями Попанца спасала только экстрасенсорика и развитые спецслужбы. Дрянь не была выловлена. Зато можно было быть уверенным, что в Венедии и Юнии не осталось достаточно значимых законспирировавшихся врагов. В империи дела обстояли не столь блестяще, но и там очень неплохо. Масоны и иллюминаты, представители других тайных орденов, агенты вражеских спецслужб и агенты влияния были и представители католической церкви. Она была далеко не единой, и сторонники привычного миропорядка ожесточённо грызлись со сторонниками Винедов. Венгедо вычищали врагов, не слишком стесняя себя административными границами. Но, кстати, многие были только за. Так, преемник старого Фрица, получивший в наследство сильно урезанную Пруссию Фридрих-Вильгельм, был только рад. Для страны со столь воинственным прошлым было он откровенно слабоват в коленках и суды над врагами рода человеческого, как официально окрестили масонов, да с последующими конфискациями, воспринял очень благостно. Мало того, что его противники вычёркивали из жизни, не в буквальном смысле, чаще следовало пожизненное заточение в монастыре, где добрые монахи тщательно вытаскивали из подследственного грешника важные данные. Так ещё и его имущество отходило в равных долях владыке данной земли, императору и венецкой католической церкви. Именно венецкой. Владимир уже сильно ославянял церковь в своих землях и не собирался останавливаться на достигнутом. Витталис Бахс скрепели зубами. Они сами были замешаны в масонстве, но поскольку были они владыками Пфальца, то прямо осудить их Владимир не мог, а точнее, не хотел. Поэтому суды шли над приближёнными Виттельсбахов и дальними родственниками правителей, строго по имеющимся имперским законам. А уж как это пачкало Виттельсбахов, говорить не приходится. Ну да, план их хитрый: очернить их настолько, чтобы восставший народ скинул злодеев с трона. И что? Работает же. В Мраморном море формировался мощнейший флот для действий в Средиземном море, и моряки уже проходили практику. Добрую четверть моряков здесь составляли греки и балканские славяне, прекрасно знакомые с местом работы. Если учесть, что многие из них недавно плавали на турецких судах в качестве гражданских специалистов или занимались традиционной для этих мест контрабандой, то англичанам приходилось не сладко. И пусть британцы активно вербовали корсаров и каперов всех национальностей, На английскую службу тя шли неохотно. Взять ценные призы здесь было сложновато, ибо торговля почти рухнула, а потерять свою голову легко. Вопрос мог бы решиться, если бы лорды адмиралтейства оплатили наёмникам достаточно щедрое жалование, но то ли делик в казне не было, то ли ещё что, не срослось. Постепенно Венедия забрала под контроль всю некогда турецкую акваторию Чёрного моря. Сюда входила и территория Азербайджана. которую Померанские выкупил достаточно дёшево. Это столетия спустя регион может стать ценным из-за нефти, а сейчас проблемная территория с практически отсутствующим населением и постоянными лихорадками, от которых гибли люди. И нет, Рюгин не оберал Россию. Здесь у неё была нефтеносная Румыния до Чечня. Так что всё по-честному. Павел попытался было взбрыкнуть и потребовать свою долю в разделе турецкого пирога, но Владимир показал зубы. Ему не слишком понравилась откровенная наглость бывшего ученика, с которой тот подарил Армении чужие земли, к завоеванию которых не имел отношения. Тогда Грифич промолчал, но не сейчас. Давно было нужно объяснить Павлу, что отношения между державами ныне равноправные, и позиция старшего брата смотрится неуместно. Объяснил. Но осадочек остался у обоих. Императоры делили землю, строили города и переселяли людей. Но если у Павла проблемы ограничивались только этим, то Владимиру приходилось готовиться к большой войне. В последней битве за Европу готовились две империи – Священная Римская и Британская. Но, по сути, за власть боролись не империи, а народы – Англосаксы и Винеды. И кто победит в этом противостоянии, тот и будет диктовать свою волю остальным.